Понедельник с кофе. Понедельник без бариста. Сегодня заказанное кофе не принимаем. Любые другие напитки в вашем распоряжении. В понедельник, когда у Минджуна был выходной, кофе в книжном не продавали. Чтобы гости не забывали, Юнджу каждую неделю напоминала об этом в социальных сетях. Поэтому все постоянные посетители хорошо знали это правило. иногда ей приходилось объяснять, почему так происходит, но при одном упоминании баланса между личной жизнью и работой все вопросы отпадали. Бескофейновый понедельник стал своего рода традицией книжного Фуянамдона, пока однажды сам же Минджун ее не нарушил. Для Юнджу, конечно, происходящее казалось дикостью. Впервые подобное случилось, когда Минджун пришел после обеда в книжный и спросил у хозяйки. Можно ли ему задержаться на пару часов? Свое желание провести выходной на работе он оправдал тем, что дома некому пробовать его кофе. Из-за настойчивости коллеги Ёнджу пришлось пить под чашки каждый полчаса. И за ночь она так и не сомкнула глаз. Конечно, проблема не только в бессонице. Дело еще и в том, что Минджун стал пренебрегать своими выходными регулярно. Кто бы ни оказался в магазине, Все дегустировали кофе по очереди, будто сговорившись. Сначала Чун Со. Если же её не было — Хи Чжу. Если не пришла Хи Чжу — Мин Чжоль. А в его присутствии — Сан Су. Мин Чжун очень серьёзно и внимательно наблюдал, как другие пробуют его кофе. Словно врач ультразвуковой диагностики за рабочим монитором. Вслед за их лицами Его лицо тоже озарялось разнообразным спектром эмоций. Минджуна до смерти интересовало, насколько хорош его кофе, поэтому хозяйка даже не осмеливалась спрашивать сотрудника, зачем он работает в выходной. Тревожно было видеть смятение постоянных посетителей. Завидя его на работе в понедельник, те растеряно начинали сверяться с датой. Кто-то спрашивал, можно ли сегодня заказать кофе. а кто-то без стеснения сразу шел к кассе. Юн-Джу становилось неудобно от того, что ее посты в социальных сетях ввели всех в заблуждение. «Простите, что доставляю вам неудобства. Еще пару раз — и все. Только приноровлюсь». Извинился Мин-Джун на прошлой неделе, заметив негодование Юн-Джу. Она же поняла, что сейчас самое время прекращать эксперименты, и предложила. «У меня есть идея». Только сегодня кофейный понедельник в книжном Фьюнамдоне. Кофе методом пуровер с трех до семи за пол цены. Остальные напитки тоже в вашем распоряжении. С того момента ряды за всегда Тиф выпить чашечку кофе в книжном Фьюнамдоне заметно пополнились.